следователь. Полина Дмитриевна Каргополова сидела на подоконнике, чуть приоткрыв окно и курила, высунув руку с сигаретой на улицу. Избавиться от вредной привычки удалось только на время беременности и полгода после родов. А потом Полина сперва перестала кормить сына грудью, а затем и вовсе вышла на работу, доверив ребенка заботам сестры и мужа. Это, кстати, было его идеей, Лев считал, что бизнес отлично идет и без его ежедневного присутствия, а Полина без работы зачахнет. «Не муж, а золото!» — всякий раз вздыхала сестра-двойняшка Виталина. «Ну кто другой стал бы терпеть бабу, вместо декрета ринувшуюся опять копаться в трупах и ловить убийц?» «Ты, Вита, ошибаешься!» — тут же заступался за Полину Лев, аккуратно прижимая к груди уснувшего на его руках сына. Тут вопрос правильно расставленных приоритетов, вот и все. В семье надо поддерживать друг друга и понимать потребности. Так уж случилось, что твоей сестре плохо дается домашнее хозяйство. Зато отлично — ловля преступников. А я могу даже хлеб испечь, не говоря уже обо всем остальном. И бизнес мой от этого не пострадает, потому что все отлажено и может контролироваться телефонными звонками и парой визитов в офис в неделю. «Ну так почему я должен настаивать на каких-то гендерных предрассудках? Почему она должна в ущерб тому, что умеет и любит, делать то, что у нее не получается и не приносит никакого удовлетворения? Не в том ли заключается любовь, чтобы не давить, а помогать и поддерживать?» «Ты, Лева, такой пафосный!» — хихикала Виталина, испытывая, однако, радость за сестру. Лев был надежным, умным и понимающим. Он так относился к Полине, что впору было завидовать, но между сестрами никогда не возникало такой проблемы, как мужчина. Виталина была замужем, счастлива в браке и воспитывала двоих детей, успевая еще и помогать Полине и Льву присматривать за 13-летней Инной и полуторагодовалым Иваном. Полина с тех пор, как вернулась на работу, занималась только особо тяжкими преступлениями, Начальство не нагружало её кражами или чем-то подобным. Но в их довольно небольшом городе такие преступления совершались редко, хотя убийств хватало. Так что сегодняшнее распоряжение о выезде в командировку в Осинск Каргополова восприняла почти спокойно. Только поинтересовалась, почему именно на неё пал выбор. «Тамошний мэр надавила какие-то кнопочки, и из министерства распорядились послать тебя». — объяснил прокурор. — У них там два трупа со схожим способом убийства. — А меня, выходит, назначили специалистом по мадьякам? — Ну, после твоего успеха с Нифонтовым. — Какой там успех? — криво усмехнулась Полина. — Если бы я не дала ему вскрыть себе артерию. — Но ведь ты его вычислила. Ты из него вытянула всё. — Ничего я не вытягивала. Он сам всё рассказал. Такие любят перед смертью душу облегчить. Так что моей заслуги в этом никакой. «Новосинск, дорогая, поедешь все равно ты», — так уж вышло. «Иди, получай все, что положено. Гостиница заказана, билеты тоже. В общем, сегодня свободно, собирай вещи». А материалов никаких не прислали? Только фото. Перед ней возникла стопка снимков, которую Полина молча сгребла со стола и отправилась в свой кабинет. Там, разложив фотографии, она долго всматривалась в изображенные на них тела и их более крупные фрагменты, пытаясь понять, есть ли на первый взгляд хоть что-то общее. Таковым было только одно. Место входа орудия убийства в виде небольшого ромба между четвертым и пятым ребром, сантиметра на полтора левее грудины. «Интересно, что это может быть?» — бормотала Полина, поднося снимки к глазам, и вновь отстраняя их. Что бы это ни было, оно не плоское, на нож не похоже. И маленькое посечение, ромб виден только на увеличенных снимках. Она несколько раз отрывалась от рассматривания фотографий, закуривала, усевшись на подоконник, снова брала снимки. «Не хватает данных». «Не хватает», — бормотала она. «Кто эти мужики?» что они делали далеко за городом в такой неподходящей для лесных прогулок одежде, и почему именно они? Ответы на эти вопросы она могла найти только в Осинске. «Лёва», — Полина виновата смотрела на мужа, привычно загружавшего посудомойку после ужина. Новость о командировке супруги он воспринял спокойно, но ей казалось, что Лев недоволен, Просто хорошо это маскирует, чтобы она не подумала, будто он против. Лёва, это важно, понимаешь? Там уже два трупа с одинаковым почерком, может быть, серия. Поля, ты, похоже, оправдываешься? А за что? Ну... Лев развернулся от раковины, вытер руки полотенцем и посмотрел на жену, забравшуюся с ногами на табурет. Мы ведь договорились, Поля. Работа есть работа. И у тебя она такая, почему ты оправдываешься. Но Ваня и у Инки школа, уроки. Ты и так всё время с ними. И ты, значит, чувствуешь свою вину? насмешливо спросил муж, щёлкая кнопкой чайника. Тогда пиши заявление, сиди дома и воспитывай Инку и Ваню. А преступников пусть ловит тот, у кого детей нет. Так? Почему ты постоянно себя за что-то грызёшь, Поля? Сидела в декрете страдала, что без тебя кто-то делает твою работу. Вышла из декрета, переживая, что без тебя я воспитываю наших детей. А равновесие найти никак? Вот просто для себя взять и уложить все так, чтобы не колыхалось». Полина опустила голову. Лев был прав. Она постоянно испытывала угрызение совести. Ей казалось, что она свалила все домашние дела на мужа, что дети растут без ее участия что она мало внимания уделяет и им, и льву. А как же наш уговор о том, что мы делаем то, к чему у каждого лежит душа?» Муж присел на корточке перед табуретом и взял Полину за руку. «Ты работаешь, я совмещаю, в этом нет ничего страшного. Надеюсь, дело не в общественном мнении, а?» Он щелкнул Полину по носу. «Нет, конечно, просто не знаю». Лёва, я всё время сомневаюсь, ты прав. Можно ли быть хорошим профессионалом и одновременно хорошей матерью? Другие-то могут, а у меня не получается. У них голова иначе устроена, и результаты другие. Прекрати, Полина, ну серьёзно. Мне казалось, что мы давно обо всём договорились. Куда ты едешь? Васинск. Васинск? С ума сойти. Почему? «Потому что я очень давно там не был и только на днях думал, что неплохо бы сгонять хоть на выходные». «А что у тебя там, в Осинске этом?» «Я там практику студенческую проходил, на местном цемзаводе. градообразующее предприятие, там всё пылью цементной пропитано», — усмехнулся Лев. «Но ты знаешь, это было самое счастливое время. Молодые, здоровые, беззаботные. Отработали день». И весь вечер, и всю ночь гуляй, пиво, дискотеки, девушки. Он мечтательно закатил глаза, и Полина в шутку ткнула его кулаком в плечо. Ты не заговаривайся, отец семейства. Девушки. А что? Это до нашего знакомства было. Но знаешь, что самое любопытное? Мой одногруппник Витька Филатов теперь этим цементным заводом руководит. Мы иногда по работе перезваниваемся, так что, если хочешь... Я ему позвоню и попрошу, чтобы устроил тебя по-человечески. А то знаю я вашу контору. Поселит в какой-нибудь дыре. Ой, Лёва, какая разница, куда ночевать приходить? А мы бы могли с детьми как-нибудь в выходной к тебе приехать?» Нанёс решающий удар Лев, и Полине пришлось согласиться. «Ладно, чёрт с тобой. Только давай так. Я сперва осмотрюсь, прикину, что там к чему» а потом сама позвоню твоему приятелю, если в этом будет необходимость. Лев только головой покачал. Полина иной раз до смешного хотела быть самостоятельной, не пользоваться поддержкой и решать вопросы без помощи мужа. И Лев уважал это стремление, хотя в некоторых случаях считал его излишним. Что, например, плохого в том, чтобы сейчас принять помощь Филатова, и устроиться с комфортом в нормальной гостинице вместо той, что может позволить мизерный бюджет прокуратуры. Но у Полины свои резоны, и с этим Лев тоже привык считаться. «Когда едешь?» — спросил он, вставая и вынимая из шкафа две чашки. «Завтра. У меня билеты на вечерний поезд. Утром буду на месте. Заселюсь в гостиницу, приму душ и к коллегам».